Может быть, господин Боприо и оставил сундук открытым. Я этого не знаю. Знаю только одно: это то, что я не виновен. В его голосе было столько искренности, что невозможно было сомневаться в истине сказанных им слов. Милостивый государь, сказал следователь, несмотря на существующие противоречия, это письмо окончательно убеждает меня. Вашей невиновности И поэтому я прикажу Возвратить вам свободу Фернан радостно вскрикнул И вознеможение Опустился на стул Он был свободен Его объявили невиновным Через час Фернан руше Был уже в отеле Декергатце Арман, Бакара и Леон Ролан Были там же И были поражены При виде его они никак не могли понять, каким образом он сумел доказать свою невиновность и почему был освобожден. Но когда Фернан рассказал им о существовании письма, приписываемого Коляру, и когда деккер узнал, что труп того найден в погребе кабака, он все понял и подумал опять Андреа. Но он ужаснулся при мысли, что так как Фернан освобожден, то легко могло быть, что в эту минуту сэр Вильямс был уже мужем Эрмины. «Между тем Бастиен мне ни слова не пишет», — прошептал он. «Вот уже три дня, как я жду от него письма, а его нет». Баккара и Фернан ничего не понимали в тревожном состоянии духа графа. Вдруг отворилась дверь, и вошел человек в костюме бретонского мужика. Только вместо шляпы с широкими полями на нем была надета маленькая зеленая фуражка с серебряным галуном «А, наконец, известие из Британии!» — вскричал Арман. «Вот мой лесничий из Керлована». Лесничий весь был покрыт грязью, он прискакал верхом. «Граф», — сказал он, — «я должен вам сказать неприятную новость». «Господин Бастиен умер?» «Как умер?» «Бастиен умер!» С ужасом вскричал граф. «Да, он умер пять дней тому назад!» И лесничий рассказал, что вечером того дня, в который было совершено преступление, Бастиен вышел пешком со старым Жеромом и не вернулся. Их ожидали всю ночь и потом весь следующий день, но не дождались. Они не возвратились. Потом, спустя два дня, на берегу моря нашли труп Бастиена. Но что было странно, так это то, что не могли найти трупа лошади, которая вместе с ним была брошена в бездну. Вероятно, ее унесло течением в другую сторону, и таким образом уничтожалась единственная улика преступления Сары Вильямса. Но Арман не поддался на этот обман. Он понял, что гнусность Андреа опять восторжествовала и приказал нанять почтовых лошадей. «В Британь!» — вскричал он и, обращаясь к Фернану, продолжал. «Едемте в Британь и дай нам Бог поспеть вовремя!» Освобождение Фернана Роше не могло совершиться ранее трех или четырех дней после отыскания трупа Коляра и того письма, в котором объявлялось о его невиновности. Это дало сэру Вильямсу время уехать тотчас же и возвратиться в Британь еще прежде, нежели граф Декергатс узнал о смерти Бастиена. Баронет приехал поздно вечером к кавалеру де Си, в то время, когда старый дворянин возвращался с охоты. Деласи пользовался доверием сэра Вильямса наполовину. Он знал, что баронет уехал в Париж с целью спасти Фернана и получить через это руку Эрмины. «Но что?» — спросил живостью старый бретонец, увидев сэра Вильямса. «Все сделано», — отвечал он. «Вы спасли его?» «Совершенно!» «Следовательно, он не был виновен. Напротив того...» «В таком случае как же вы могли спасти его? Как вы это сделали?» «Хо!» — сказал баронет спокойно. «Это стоило мне сто тысяч франков».